и смирнехонько возвращался в номер, будто не выходил из него. Пошли пятые сутки. Бузгалин носился по смрадному городу, в котором бывал всего несколько раз. Он заводил знакомства, всем обещая любовь и дружбу, ловил нужных ему мужчин и женщин на улице, в ресторанах, на стадионе. Все шло по плану, который возник сам собой в пансионате, рядом со спящим в беспамятстве Кустовым. Только из Лимы можно было увезти Кустова на Кубу. Уже наметился и день. 19 августа. Билеты на самолеты заказаны по телефону, но так, что фамилии слегка изменены, и при получении билетов измененность отнесут на глупые уши девчонки в агентстве. У паспортов был один изъян. Они были настоящими, не фальшивыми. И если за кем-либо из двух пассажиров тянется какой-нибудь след, то по нему дойдут до Панамы, где американская военная база, и где любого могут вытряхнуть из самолета. Ил-18 шел круизным рейсом из Гаваны в Гавану через Панаму и Джорджтаун в Гаяне. В полдень побросали рубашки в чемоданы. Кустов в последние дни, пребывавший в томительном ожидании чего-то ему непонятного, взбодрился вдруг. Бузгалин зорко присматривал за ним. Операция может сорваться по той простой причине, что она спланирована чересчур тщательно. В механизме увоза провалившегося агента все детальки так отшлифованы, смазаны и подогнаны, что крохотная песчинка в состоянии сбить работу всей системы. Одну песчинку, а точнее камешек, удалось извлечь из застрявших шестеренок. Два дня назад их нашел некий Гонсалес, бывший компаньон Кустова по пылесосному бизнесу, завалился в номер жалобы жалобой на Жозефину, который Кустов будто бы дал доверенность на ведение дел. Давал или не давал, Об этом Кустову лучше не спрашивать. Он больше разбирался в монастырских порядках, чем в неизвестных ему переговорах фирмы с поставщиками. Провалы в памяти у него, что дырки в добротном сыре. На мексиканца он глянул дико. Бузгалин вытолкал нежданного совладельца в коридор, сказав, что «Жозефина будет со дня на день, с нею и ведите переговоры» глянул в глаза засмущавшегося Кустова. — Там ровно ряд баранов, рога нацелены на изрытую копытцами землю, неприступная крепость, а за баранами подозрительно спокойно лес, безмятежное голубое небо. Что-то мерзкое задумал Иван дмитрич Кустов, нашедший когда-то изъян в братья Мартине. — У меня тут знакомые, — беспечно произнес Бузгалин. — Пойду, проведаю обстановку. Билеты возьмем в аэропорту. Время есть. Вылет в 17.30. Он бросился названивать всем обретенным в городе знакомым обоего пола. И с каждым новым разговором все дальше и дальше отбрасывал мысль о самолете, раздумывая над тем, как унести ноги отсюда, им обоим, ему и Кустову, потому что, не побывав, Ни в советском, ни в кубинском, ни в американском посольствах, ни вчера, ни позавчера, ни в предыдущие дни, и тем более этим сегодняшним утром, он, по тону тех, с кем разговаривал, по отказам консульской челяди, вдруг загруженной какими-то делами, понял, что тревога объявлена повсюду. И кто первым ее поднял, уже не понять. И не высчитать, но американцы догадались о каком-то чрезвычайно важном мероприятии, затеваемом советами, и подняли на ноги всю агентуру. И как не догадаться, если сам посол Кубы уже около четырнадцати на ноль был в аэропорту, на тот без сомнения случай, если кого-либо придержат на контроле, узнав о столь раннем прибытии посла Американцы, вероятно, и заподозрили что-то. Но кубинцы-то какого черта баламутят воду? Никто ведь не знает, что рейсом этим полетят два американских гражданина, которым эта суета противопоказана.